24. Два дня спустя, поздним вечером, зазвонил телефон. При обычных обстоятельствах его владелец испугался бы. С тех пор, как он вышел на пенсию, ему больше никто не звонил. Ни по ночам, ни рано утром. Это была самая большая перемена в его жизни с тех пор, как он оставил работу, если не считать тишины. А сейчас телефон все никак не мог угомониться. На этот раз звонила его приятельница, с которой они вместе работали в отделе расследований. конраут как раз ждал, что она с ним свяжется. «Он хочет с тобой поговорить», — сказала женщина. Ее звали Марта, и она возглавляла отдел расследований полиции Рейкьявика. «Он ведь не собирается сознаваться?» — спросил Конрауд, недавно прочитавший в интернете, что после обнаружения трупа на леднике был задержан человек. Он не удивился, что это Хьяль Таллин. Опять начинался этот цирк, но на этот раз Конрауд решил держаться от него в стороне. Журналисты пытались выведать у Конрауда его мнение о находке трупа. но он сказал что пока не собирается высказываться о Сигюрвине. ведь он уже не работает в полиции ему на смену пришли другие он сказал что хочет встретиться с тобой заявила марта с нами он разговаривать не хочет а ты ему сказала что я здесь больше не работаю хиальталин знает и все таки хочет поговорить именно с тобой что он утверждает По-прежнему, что невиновен. У него был мощный джип. Да. На котором можно было бы въехать на ледник. Да. Вы к нему пускаете? Он не в камере предварительного заключения. Мы могли сделать исключение, ответила Марта, если бы ты работал у нас на разовом задании в качестве консультанта. «Марта, мне не интересно снова во всё это погружаться. Не сейчас. Давай мы попозже поговорим». «У нас мало времени». «Ну да, конечно». «Я не верила, что через столько лет Сигервин отыщется». «Тридцать лет — это долгий срок». «Ты не хочешь взглянуть на труп?» «Я уже на него поглядел», — ответил конраут «Он как будто умер только вчера». «Ну да, конечно. Сванхельджи тебе звонила. А с задержанным ты повидаться хочешь?» «Но я же здесь больше не работаю». «Ну да, не надо это без конца повторять». «Мы еще поговорим», — сказал Конрауд и попрощался. Сигервин... И поездка в морг к Сванхельд не шли у него из головы. Но он ничем не хотел выдавать, что ему хоть чем-то интересны бывшие коллеги, связывавшиеся с ним. Он твердил им, что он здесь больше не работает и возвращаться не собирается ни при каких обстоятельствах. Поиск Сигервина они начали более тридцати лет назад. Допросили множество народу. Обвинен не был ни один. Расследование вскоре сосредоточилось на конкретном человеке по имени Хьяль Таллин, но насчет него ничего не удалось доказать. Хьяль Таллин упорно отрицал, что нанес Сигюрвину телесные повреждения, и его отпустили. Тело так и не нашли. сигервин буквально испарился. И вот сейчас он лежит в морге, как будто отлучался всего лишь на пару дней. Сванхельд не соврала, сказав, что тело хорошо сохранилось. Труп еще не начинали исследовать. сигервин был в той одежде, в которой встретил свою участь, в кедах, джинсах, рубашке и пиджаке. Причиной его смерти явно стал тяжелый удар по затылку тупым орудием. Рана открылась. На задней части головы и одежде была обнаружена кровь. Конрауд подумал о том, сколько лет прошло с тех пор, как этот человек простился с жизнью. Он и раньше фантазировал, каким будет этот момент и какие чувства будут обуревать его, если Сигюрвин найдется. Он уже давно прекратил розыски, но ему не удалось выкинуть это дело из головы, и он всегда ожидал, что в один прекрасный день телефонный звонок принесет ему долгожданную новость. Когда ему, наконец, сообщили, что Сигервина обнаружили на леднике, в это было невозможно поверить. Десятки лет никто не знал, что с ним, а сейчас это выяснилось. Никто не знал ни причины его смерти, ни того, погиб ли он вообще, а сейчас стало известно, когда и как он погиб. Они точно не знали, во что он был одет, а сейчас это было ясно видно. Этот труп должен был дать тем, кто расследовал дело, различные важные сведения. Они, наконец, могли составить представление о орудии убийства. Пазл, в котором раньше не хватало деталей, наконец сходился. Конрауд сидел на кухне с бокалом красного вина и прикуривал сигару. Иногда, когда он считал это необходимым, он курил небольшие сигариллы, хотя в целом не был заядлым курильщиком. Снова зазвонил телефон, на этот раз это была его сестра, Элисабет, и она расспрашивала, как у него дела. «Дела? Нормально», — сказал он, затягиваясь. Телефон не унимался. «Опять это дело проклятое всплыло?» — спросила Элисабет, которую обычно называли не иначе, как Бета. Она, как и многие другие, следила за новостями об обнаруженном мертвом теле. «По-моему, Хьяль хочет меня в это втянуть», — сказал конраут «Они на несколько дней посадили его в КПЗ, и он хочет со мной встретиться. Ему сказали, что я там больше не работаю, но он и слушать ничего не хочет». «А разве такое дело вообще можно бросить?» «Это как раз тот вопрос, над которым я в последнее время много думал». «Тебе не интересно что он хочет сообщить?» «Да я прекрасно знаю, что он хочет сообщить, Бета. Он, мол, невиновен, и тот факт, что тело нашли, ничего не меняет. Мы целых тридцать лет не могли обнаружить улик против него», «И сейчас тоже не обнаружим, потому что он невиновен. Вот что он скажет. Не знаю, почему он хочет напеть мне это в очередной раз». Бета помолчала в трубку. Брат и сестра были не очень близки, они росли отдельно друг от друга после развода родителей, и потом все время пытались наверстать это, каждый на свой лад. Получалось не всегда так, как им хотелось». «Ты же тогда был не до конца убеждён, что это именно он», — сказала она потом. Не так сильно, как другие. И всё же на его счёт вероятность самая большая. Бета, как и другие, знал, что Хиаль Таллин — единственный подозреваемый в убийстве Сигурвина в 1985 году, и что он сидел в КПЗ, но так ни в чём и не сознался. полиции не удалось найти неопровержимых доказательств его причастности к исчезновению сигервина он был последним кто видел его и в дни предшествующие исчезновению сигервина они крепко поссорились также было очевидно что ххиальталин ему угрожал они попросили тебя помочь спросила дэта нет но они хотят чтобы ты встретился с хиальтаным Они думают, что, наверное, мне он скажет что-нибудь, чего не хочет говорить им. С ними он не разговаривает. Тридцать лет — это большой срок. Ему удалось хорошо спрятать Сигервина. Он избежал обвинения, потому что тело мы тогда не нашли. Вопрос, удастся ли ему и в этот раз так легко ускользнуть. Но у вас против него не было никаких улик? ну «Кое-что у нас было. Просто этого оказалось недостаточно. В итоге прокурор просто не решился предоставлять это судье». «Не лезь снова в это дело. Ты же с ними уже не работаешь». «Да, уже не работаю». «Мы еще созвонимся?» «Да, пока». Все СМИ были просто наводнены репортажами об обнаружении трупа. Сванхельд в подробностях рассказала Конрауду о том, что произошло. Четверо сотрудников технического отделения отдела расследований с самого момента обнаружения трупа находились на леднике, обследуя местность. После того, как немецкие туристы позвонили на горячую линию, первой на место прибыла полиция города Боргарнеса. Полицейские, одетые неподходящим образом для похода на ледник, вскарабкались на Лаунг-Йокютль и предупредили Боргарнесскую службу спасения. Затем журналисты быстро разнюхали, что на леднике что-то произошло. Сотрудники полиции подтвердили, что там обнаружен труп мужчины, примерно 30 лет, явно долго пролежавший во льду. Их попросили ничего не трогать, не приближаться к трупу и держать туристов подальше от него. Техническому отделу в Рейкявике было послано предупреждение. Сотрудники службы спасения на специально оборудованных джипах к тому времени уже подъехали к кромке ледника. Они сопроводили группу немецких туристов, их гида, женщину по имени Адель Хейдюр, Разменявшую шестой десяток, она, по ее словам, и нашла труп. Вниз с горы в Хуософетль, откуда к вечеру группа отправилась в Рейкьявик. Полиция тщательно допросила женщину, а также с ее помощью и немцев. Пожилой немец из группы, который говорил, что он врач, сообщил, что счистил снег и лед с лица покойника, а больше ничего не трогал. К трупу решили по возможности не прикасаться, поэтому из ледника выпилили глыбу льда, в которой он был заключен, весом без малого 200 килограммов, и погрузили на машину службы спасения, у которой была грузовая платформа. Сотрудник технического отдела повез эту глыбу в рейкьявик и тщательно исследовал то, что вытаило из нее. Позже, тем же вечером, группа полицейских и сотрудников службы спасения поехала в Хусафетль, где и заночевала, а некоторые остались дежурить на леднике, чтобы никто посторонний не приближался к месту происшествия. На радио было взято интервью у одного из ведущих глициологов страны, и он немедленно указал на то, что с 1985 года Когда, вероятно, Сигервин попал на ледник, ледяной щит уменьшился на 7 с лишним кубических километров, и сейчас его толщина 600 метров. Считается, что за следующие 25 лет ледник уменьшится еще на 20%, что можно отнести на счет изменения климата в стране, уменьшения количества осадков и увеличения количества солнечных часов. «Но многие сомневаются в том, что парниковый эффект вызван антропогенными факторами», услышал Конрауд выступление этого глициолога в утренней передаче по радио. «Значит, труп положили на ледник или каким-то образом поместили в лед?» спросил радиоведущий. «Сложно сказать. Вероятно, его поместили в трещину в леднике. Пропал он в феврале. В эту пору рыть ямы во льду непросто». Можно предположить, что его просто сильно замело снегом. Или что образовалась трещина, он провалился в нее и скрылся под слоем льда, а потом снова поднялся к поверхности. Значит, с тех пор слой льда над ним попросту растаял. Разумеется, здесь нужно провести исследование, но мне это кажется вполне вероятным. Это самое простое объяснение того, почему он сейчас нашелся. Ведь ледники мало-помалу тают, и это всем известно. И вновь в тишину в Аурбайре нарушил звонок мобильного телефона. Звонила Сванхельд, которая хотела узнать, что он будет делать. Она слышала, что Хьяль Таллин хочет его видеть. «Не знаю», — ответил Конраут. «Думаю, ничего страшного, если я с ним поговорю. Послушаю, что он скажет». «Кажется, ты умираешь от любопытства. Это же сигервин Наверное, тебя заинтересует». «Хиальталину еще не было и тридцати, когда мы задержали его», — сказал Конрауд. «Да, помню». «А сейчас ему скоро будет шестьдесят. Я его уже столько лет не видел». «Как ты думаешь, он сильно изменился?» «Я думаю, он остался таким же придурком». «Вы с ним не очень-то ладили?» «Нет», — согласился конраут «А вот он думал, что как раз ладили. Не знаю, о чем он хочет со мной поговорить. Я не стал бы верить Хиальталину ни в чем. Его бы и не посадили в КПЗ, если бы не сочли, что он собирается сбежать. Когда его задержали, он выезжал из страны. Это было в тот день, когда опознали Сигурвина. Он сказал, что это просто совпадение». «Ты стал лучше спать?» «Да не особо». «Ты ведь знаешь, мне можно звонить, если тебя что-то беспокоит», сказала Сванхельд. «Если захочешь поболтать». О, «У меня всё нормально», — поспешил ответить конраут «Ну ладно». Сванхельд уже собиралась было попрощаться, но тут ей как будто пришла в голову запоздалая мысль. «Ты так давно не звонил?» произнесла она. «Нет, я...» Конрауд не знал, что ответить. «Ты давай, позванивай, если...» Он не стал соглашаться, и они распрощались. Конрауд отпил глоток вина и закурил следующую сигару. Они с Эртной иногда обсуждали, что им не мешало бы купить жилище поменьше и переехать из Аурбайра. И не в какой-нибудь филиал дома престарелых, а в уютную квартирку где-нибудь близко к центру. «Только не в Тингхольд, там слишком много всякого молодого интересного народу», — говорила Эртна. «Район недалеко от центра реки Авика, расположенный на одноимённом холме и застроенный в основном маленькими живописными домами начала XX века». Лучше уж западный район, но из этой затеи ничего не вышло. Именно там, на кухне, они много обсуждали дело Сигервина, и, как всегда, она поддерживала его в различных трудностях. На столе в гостиной лежали бумаги, принадлежавшие отцу Конрауда, которые он смотрел в тот вечер, когда позвонила Сванхильд и рассказала о Сигервине. Он десятилетиями не заглядывал в них, а держал в коробке в чулане. После того, как его втянули в старое дело времен Второй мировой, в котором фигурировали фальшивые медиумы, у него вновь пробудился давно дремавший интерес к поступкам отца. Того нашли вечером в 1963 году на улице Скул-Агата перед зданием скотобоин Южной Исландии, заколотым насмерть. Несмотря на тщательное расследование, убийцу так и не нашли. Конрауд пренебрегал этим делом все те годы, что работал в отделе расследований. Его отец был злым, неприятным человеком и нажил себе врагов повсюду. Иногда он оказывался в тюрьме за контрабанду, кражи и финансовые махинации. К тому же в годы войны он наживался при помощи по крайней мере одного фальшивого медиума, а может и нескольких. Мать Конрауда в конце концов сбежала от этого человека, забрав с собой дочь, а сына он ей не отдал, и тот остался с отцом в теневом квартале. Конрауд листал пожелтевшие бумаги. Его внимание привлекло несколько газетных вырезок, сохраненных отцом, о работе медиумов и потустороннем мире. Среди них была одна статья о фальшивых медиумах и интервью в давно закрывшемся еженедельнике, где свою работу описывал исландский медиум. Одна вырезка была из журнала Общество психических исследований, и речь в ней шла о жизни после смерти в так называемом эфирном мире. Она датировалась двумя годами до гибели отца Конраута близ здания скотобойни, и Конраут часто задумывался А вдруг отец, перед тем, как встретить свою ужасную участь, снова принялся за старое, выманивать у людей деньги за вранье, которое выдавал за сведения, полученные на спиритических сеансах?